Мы, с офигевшей Маруськой, загнаны в переноску с ноутбуком, закинутым в пакеты и дамской сумочкой, сидим на лавочке перед подъездом. Квартиру тушили недолго, но мне казалось, что вечно. Пожарные носились туда-сюда, соседи повыскакивали на улице. Я пытаюсь осмыслить происходящее. Все сгорело. Или не все, Что делать дальше? Куда деваться? Мысли удивительно четкие, нет ни паники, ни слез. Я просто анализирую ситуацию. Мой дом уничтожен, и мне нужно где-то переночевать. Можно, конечно, поехать к родителям, но маму с папой инфаркт схватит, если они узнают про пожар. Нет, уж не буду их пугать раньше времени. Для начала надо оценить масштаб бедствия и попытаться восстановить квартиру. Родители бывают у меня редко, приедут через год, только порадуются ремонту. Податься Коле? Неплохая идея. У подруги большой кухонный уголок, но она не берет трубку не читает мои сообщения. Все еще обижена за тот наш разговор или чем-то занята. Вариантов, к сожалению, не остается. Давыдов, мне негде ночевать. В смысле? У меня сгорела квартира. Я поднимаю голову и смотрю на темное окно. Совсем сгорела. Я, конечно, могу найти отель, но телефон почти разряжен, еще кошка, и я, все мои вещи, мамочки. Внезапно меня прерывает. Все, конец. Рассудительная Маша кончается. Я рыдаю громко, навзрыд, не сдерживаясь и не пытаясь сохранить лицо. Меня всё трясет. Я лихорадочно соображаю, как дальше жить. Да никак. Моя одежда, мои документы, мои любимые безделушки, мягкие игрушки, пингвин косоглазы, опять же. «Жди меня», — коротко отвечает Влад. «Скоро буду». Он бросает трубку, даже не пожалев меня толком, а я не могу успокоиться. Все реву и реву. Кто-то из соседок выносит мне успокоительные капли, жутко воняющие валерьяной. Кошку начинает штырить от одного только запаха, но я отрицательно мотаю головой. «Заходи ко мне». Квохчет баба Нина, соседка с пятого этажа. «Чайком напою, грибочками малосольными накормлю. Ну чего ревешь-то, бедолага? Сама жива, животина жива, радоваться надо». Небось, сама поджог и устроила. Громким шепотком предполагает ее подружка Баба Катя, которая по ее заверениям знавала самого Сталина. Это ж дело-то такое, уснулась непотушенной сига. Да замолчи ты, шикает Баба Нина. Видишь же, что не спала она, вон в рабочей одежде сидит. Так пришла и спать завалилась сразу же. Я перестаю их слушать. Кошка катается по переноске и лопит что-то на своем кошачьем одуревшем языке. У нее определенно приход от валерьянки. А мне-то что делать? Мне меня о чем-то спрашивают, мне что-то говорят, пожарные уезжают, а я понимаю, что нужно вернуться в квартиру. Не могу физически больно туда идти. Ты как? На плечо ложится тяжелая ладонь, и я поднимаю заплаканное лицо. Давыдов нависает надо мной и смотрит так сосредоточенно, что мне хочется разрыдаться по второму кругу. Скажем так, на бис, по заявкам зрителей. Нормально. Надо в квартиру сходить, а я не могу. Он накидывает мне на плечи пиджак, пропахший горькой туалетной водой, и выслушивает мои бредни про новый стеллаж, недавно купленный на распродаже, про косметику утерянного навсегда пингвина. «Я куплю тебе нового». Заявляет безапелляционно. Такого больше нет. Он был особенный. У него глаз косил. «Маш, я куплю тебе пингвина и собственноручно скошу ему глаз. Перестань. Схожу, оценю масштаб бедствия». Говорит Влад решительно. «Будь тут». Мне остается только ждать. Мне и кошки, обалдевшей от происходящего настолько, что у нее не остается сил даже и на вопле». Мы просто сидим и пялимся друг на друга глазами, в которых считается вся бренность мироздания. Я жду, жду, жду. Соседки разошлись, только особо упорные с первого этажа продолжают бурчать на тему несознательной молодежи. Влад возвращается через несколько минут насквозь пропахший гарью. Я чувствую этот запах, и меня начинает колбасить. Страх вновь накатывает, захлестнув с головой, дышать становится трудно. «Скажи что-нибудь хорошее». «Спальня сгорела почти полностью. Коридор тоже в плачевном состоянии». Перечисляет Давыдов радостным тоном. «Но! Ванна с туалетом почти не пострадали. Все твои баночки целые и невредимы. Кухню нужно почистить. Да все нормально, это поправимо. Дверь я закрыл. А, вот, держи, лежал в коридоре. Ждал». Он протягивает мне почерневшего, но целёхонького пингвина. Видимо, его загнала в коридор Маруська. Я обнимаю пингвина и начинаю глупо улыбаться. Пингвин смотрит на меня одним глазом, вторым он смотрит на Влада. И вроде бы тоже улыбается. Все не так уж и плохо, комнату можно восстановить. Ты вытащила ноутбук? Да выдовкивает на пакет. Да, машинально. Пока я отлавливала кошку, забившуюся под шкаф, то увидел Ноут. Он лежал под кроватью, я всегда запихивала его туда ночью, чтобы случайно не наступить в потемках. Ну и схватила заодно, чтобы... вообще не соображая, что творю. Кошку тоже отловила, за хвост пихнула в переноску, чтобы эта дурында не свинтила в закат. Потом выбежала на улицу и долго кашляла, понимая, что чудом не потеряла сознание, наглотавшись дыма. Как будто все имеющиеся силы аккумулировала, чтобы спастись. Я раньше времени ушла с работы и поэтому успела. Произношу сама, испугавшись своих догадок. И если бы чуть-чуть позже вернулась, все бы сгорело. Маруська, вся информация. С ужасом гляжу на кошку, мирно спящую в переноске. Представить не могу, чем все могло кончиться. Кошмар. маша а ты не думаешь? Он не заканчивает фразу, но я... Начинаю догадываться. Стремительно. И от этой догадки еще не произнесенный вслух становится только страшнее. Потому что пожары за плохой проводки это одно, это не так дико, как Давыдов берет переноску и говорит. Поехали ко мне. Не стоит. Я буду благодарна, если ты найдешь мне какой-нибудь отель. Моя квартира лучше отель. Практически система все включено, только все выключено. Потому что у меня дома нет даже хлеба. Не спорь, Маша, я не в настроении пререкаться. Мне остается только кивнуть, взять оставшиеся вещи и, не отпуская пингвина, поползти к машине Давыдова в полном молчании, потому что слов попросту не остается.